Алена Федотовская. Лифт. «Если прямо с утра под Новый год ломается каблук, жди беды. А если твой сосед – сапожник, жди двойной беды, потому что 31 декабря сапожники трезвыми не бывают. Зато очень добрыми, улыбчивыми и на все готовыми». Я едва доковыляла из магазина до дома, мысленно попрощавшись с любимой парой обуви, но добрый сосед дядя Вася починил мою шатающуюся шпильку за пять минут и даже денег не взял, только подмигнул на счастье. Я критически осмотрела ставший немного кривым каблук, пробормотала спасибо и сказала, что зайду с подарками на днях. Довольный сосед заметил, что подарки меряет градусами, и пожелал счастливого Нового года. Почему-то такое банальное событие, как сломанный и впоследствии покореженный каблук, меня расстроило до нельзя. Впрочем, причина понятна. Эта обувь была единственной, подходящей к купленному недавно маленькому черному платью, которое я собиралась надеть на праздник. И хоть на торжестве его вряд ли кто-то оценит, главное, мне будет приятно. Праздновать я собиралась у Селивановых, то бишь у моей школьной подруги Таньки и ее мужа Димки. И ещё двое наших друзей Потаповы, к сожалению, не придут, потому что к ним в гости собирался мой враг Савельев. Черт, вспомнила же его не к месту, приснится еще. Под Новый год я почему-то всегда подскакивала ни свет ни заря, и днем после многочисленных дел, мне всегда хотелось спать. Давно перестала бороться с собой и просто вырубалась на пару часиков перед тем, как собираться в гости. Этот год не стал исключением, поэтому я с удовольствием забралась под одеяло и блаженно закрыла глаза. Телефон трезвонил и трезвонил, и я, зевая, подняла трубку. «Дарья Алексеевна», — деловым тоном произнесла Танька. «Ты телефон заряжать не пробовала? Почему на мобильный не отвечаешь? Или выходишь уже? Слушай, купи шампанского по дороге. Кажется, мы немного не рассчитали». «Что? Почему не сработал будильник? Черт!» «Хорошо. Телефон в сумке затерялся». «А мне сказали, что абонент недоступен», — подозрительно заметила подруга. «Выключился, наверное». С ужасом ответила я, подскакивая на кровати. «Купи новый», — посоветовала Татьяна, и я отключилась. «Катастрофа! Мне выходить через десять минут, а я... Я похожа на пугало!» Собралась я за рекордные пятнадцать минут. Пришлось отказаться от кудрей и довольствоваться прямыми распущенными волосами. Глаза докрашивала, попутно одеваясь. В результате пострадали две пары колготок, и я таки ткнула кисточкой себе в глаз. Чертыхаясь, побежала в ванную смывать неудавшийся макияж. Потом долго искала новую пару колготок, в результате из дома выбежала с опозданием на час. Время перевалило за одиннадцать, и ругань подруги я не слышала только потому, что телефон я все таки забыла зарядить. Наспех расплатилась с водителем и вылетела из такси. Перепрыгивая через запорошенные снегом ступеньки, я думала о том, как буду оправдываться. Банальная проспала уже три года не прокатывала, хотя именно в этот раз было правдой. Кто же знал, что мне такой волшебный сон приснится, что я не услышу будильник. Единственный лифт старой девятиэтажки собирался уехать прямо перед моим носом. Ну уж нет, дождешься его потом. Я с диким криком «Подождите!» рванулась к нему, пытаясь удержать створки. Некто внутри помог мне, не дав дверям закрыться. Я влетела внутрь, и тут мой многострадальный каблук, радостно повискивая, сделал хрясь, и я полетела в чьи-то объятия. Лифт тут же закрылся и поехал наверх. Но если не считать поломанного каблука, обошлось. В любом случае, в сумке у меня туфли имеются». «Не думал, что ты так рада меня видеть!» Я вздрогнула от его голоса и едва не застонала. «Нет, Савельев. Собственной персоной. Может, даже не говорить. Точно знаю, что к Потаповым едет. Они на той же площадке с Танькой живут. Надо же было так влипнуть!» «Не льсти себе!» — фыркнула я. «У меня каблук сломался». «Опять?» Он поднял бровь. Выглядел этот гад на редкость презентабельно. черное пальто, светло-серый шарф, начищенные ботинки. Я даже засмотрелась. Не иначе бутик ограбил. «Я верна самой себе», — доверительно сообщила я. «В отличие от некоторых». Это намек на то, что... Никаких намеков, Савельев. Помолчи несколько мгновений, пока мы вынуждены делить с тобой настолько узкое пространство». «Даша! Я уже двадцать пять лет, Даша!» «Ух ты! А я думал, женщины не любит упоминать свой возраст!» «Я для тебя не женщина, Савельев!» «Давай это я буду решать!» «Не давай! Пять секунд, Павел Сергеевич! Три! Вот и девятый этаж! До свидания, господин Савельев!» Лифт был со мной не согласен, потому что неожиданно вздрогнул и остановился. Двери не открылись, и меня тут же охватила паника. «Чего это он?» — беспомощно произнесла я. «Отойди», — сказал Пашка и подергал створки. Лифт не отозвался. Савельев подергал сильнее. С тем же успехом. «Ты еще побей его, глядишь, поможет», — ехидно заметила я. Паника нарастала, а когда я в панике, всегда несу что-нибудь несусветно вредное. «Извини, дорогая, я сторонник гуманного подхода даже к лифтам». Тут же отозвался Павел. «Так, может, ему ласка нужна?» Продолжила я. «Ты большой специалист. Попробуй договориться». Он медленно повернулся ко мне. «Видимо, не такой уж большой, раз с тобой не договорился». Я насупилась. «Зато ты отлично договорился с Полиной. Ты прекрасно знаешь, что у меня с ней ничего не было, но продолжаешь упорствовать и верить в чушь. Я рассердилась. «Это ты продолжаешь упорствовать. Нажми уже, наконец-то, кнопку и позови специалистов». «Какая ты умная!» — связвил он, но кнопку все же нажал. В кабинете раздался скрежет и послышался чей-то заплетающийся голос. «С Новым годом!» «Взаимно!» — буркнул Павел. «Ивановская, дом восемь, четвертая парадная. Мы застряли в лифте». «С Новым годом!» — пьяно ответил тот же голос. «Слушай, ты другие слова знаешь?» — не выдержал Савельев. «Знаю!» — захихикал голос. Но лифтер полчаса назад уснул, очень радовался Новому году, так что ничем помочь не могу. «Ты издеваешься?» — возмутился Пашка. «Я правду говорю!» — обиделся голос. «Тысяча рублей, если поднимешь его в течение десяти минут», — рыкнул Савельев. «Ух ты, а он умеет!» «Две», — Тут же ответил голос. «Через полчаса. Раньше вряд ли...» «Дурень!» — не выдержал Павел. «Через полчаса наступит Новый год!» «Три!» — довольно заметил голос. «За оскорбление!» «Пошел ты!» «Четыре или сидите в лифте до утра!» Я едва не захихикала. Развод был качественный. Савелив заскрежетал зубами и елейным тоном произнес. «Хорошо. Пять тысяч. И вы освобождаете нас через двадцать минут». «Как скажешь, добрый человек», — довольно ответил голос и отключился. Я с интересом посмотрела на Пашку. «Тебя сделали», — констатировала я. «Это они так думают». Спокойно ответил Савельев. «А ты чего такая довольная? Неужели хочешь отметить со мной бой курантов?» Я тут же подобралась. «Вот еще. Уверена, они скоро придут». «Зря, Даш. Он забудет об этом через десять минут». «И что ты предлагаешь?» «Пока ничего. Для начала друзьям позвонить надо». Следующие десять минут ушли на то, чтобы предупредить сначала Потаповых, а потом и Таньку с Димкой. Со вздохом была вынуждена признать, что мой мобильник сел, поэтому сама позвонить не могу. Ехидство в голосе Савельева бесило, но телефон он мне все-таки отдал. «Вы там как?» – обеспокоенно спросила Татьяна. «Сносно», – резюмировала я. «Лифтера ждем». «Ой, долго ждать будете?» – расстроенно заметила подруга. «Он же не просыхает, а тут такой повод. У вас хоть шампанское есть?» — Зачем? — прошепела я. — Думаешь, мы тут отмечать будем? — А что вам остается? — Кажется, я даже увидела, как Танька пожала плечами. — Боюсь, Новый год вы встретите в лифте. — Типун тебе на язык. — Ну Вот ты добрая. Сама застряла, а мне типун. Я выдохнула. — Прости, есть. Я же его купила. — Слушай, а не можешь позвонить кому-нибудь, чтобы они пнули лифтеров? «Ладно, попробую», — недовольно заметила Танька и отключилась. Савельев слушал меня с неослабевающим интересом. «Шампанское, говоришь? Давай сюда». «С ума сошел? Ты правда думаешь, что я с тобой пить буду?» Он пожал плечами. «Как хочешь. Можем, конечно, надписи в лифте почитать, все равно заняться нечем. Как тебе это? Гриша любит Катю». «Отлично. Рада за Катю», — прошипела я. Выпьем за это, — подмигнул Пашка. Новый год через десять минут. Я вздохнула, сдаваясь. Присела на корточки, и Савельев последовал моему примеру. Ладно, забирай. Вытащила из сумки бутылку шампанского, и Пашка тут же начал ее открывать. Стаканчики есть? Без особой надежды спросила я. Конечно, — кивнул он. Всегда ношу с собой пластиковые стаканчики. Мало ли где выпить придется. Оптом закупаюсь. Савельев Архипова, что ты ерунду спрашиваешь? Нет у меня ничего. Из горла пить будем. Вспомним студенческие годы, не привыкать. И вообще, почему у тебя шампанское теплое? Ты его обнимал, что ли? Я заскрежетала зубами. Нет, просто купила по дороге. «Какая ты непредусмотрительная!» Покачал он головой и выдернул пробку. «Я завизжала, потому что она едва не ударила мне в глаз. Точно целился, гад!» «Не попал!» — хмыкнул Пашка, ничуть не смущаясь. Я вдохнула, выдохнула. «Ладно, это всего лишь полчаса. Это всего лишь дурацкий Новый год. Это всего лишь лифт с бывшим...» так и не состоявшимся мужем. Это... Кстати, а закусывать чем будем?» Савельев едва не поперхнулся. «Милая, шампанское не закусывают. Но если хочешь, у меня есть копченая колбаса и даже нож с собой». «А ты его давно мыл?» поинтересовалась сомнением. «С в прошлом столетии», с готовностью ответил он. «Но могу поплевать, если хочешь». «Отравить пытаешься?» — хмыкнула я. — Давай сюда свою колбасу и свой нож. У меня салфетки имеются. — Беру свои слова обратно. Ты очень предусмотрительная, Архипова. — Не фамильничай, Савельев. — Прости, Дашенька, — нагло ответил он и протянул мне колбасу и нож. Я вытерла его обнаруженными в сумке салфетками и отрезала два куска. — Два кусочечка колбаски, — пропел Пашка. «У тебя лежали на столе». «Сказок я твоих наслушалась», — заметила я. «С меня хватит». Он внимательно посмотрел на меня. «Я не сказочник, Даша». Я подняла бровь, а он хохотнул. «Я Дед Мороз». «Боже, не надо обижать седопласого старца», — заметила я и протянула ему один. «Сколько до часа икс?» «Семь минут». «Включай радио, речь президента послушаем». Он не стал спорить, и вскоре мы наслаждались классической пятиминуткой перед Новым годом. Мы решили проводить старый год, поэтому по очереди хлебнули шампанского прямо из бутылки. Что же делать, если других вариантов нет? Шампанское всегда действовало на меня непредсказуемо, поэтому, когда президент коснулся достижений, я с интересом спросила – «Чего ты добился за этот год, Савельев?» Он улыбнулся. «Ты правда хочешь знать?» Помотала головой. Из вежливости спросила. «Хорошо». усмехнулся смехнулся он. «Отвечу тоже из вежливости. Выкупил вторую долю у совладельца, расширил, расширил производство, заимел партнеров в Германии». «Заимел или поимел?» Он хмыкнул. «У тебя все мысли налево, да?» «У меня?» — возмутилась. «Шампанское развязало мне язык. Не я же соблазняла Полину. Как она поживает, кстати?» Пашка расхохотался. «Это было бы весьма интересно, милая. Хорошо поживает. Готовится стать матерью». «Уже?» «Да. И Ее муж весьма рад этому обстоятельству. У меня и сердце ёкнуло». «У тебя была свадьба?» Он склонил голову набок. «Была. Первый раз в роли свидетеля такая ответственность». «Что?» — голова пошла кругом. «Какого свидетеля?» «Дура ты, Дашка!» — неожиданно заявил Савельев. «Полина давно встречается с Андреем и беременна от него. А та сцена, что ты видела? Ничего, кроме искренней благодарности за повышение зарплаты, ее мужу больше не значило. Для молодой семьи это важно, знаешь ли». Я едва задохнулась. «И ты молчал?» «Я?» — искренне возмутился он. «Я пытался тебе сказать, но ты даже слушать не хотела. Сменила номер, сняла другую квартиру, отказывалась встречаться, запретила друзьям меня упоминать». «Если бы хотел...» — зловеще начала я. «А зачем?» — вдруг спросил он. «Если ты мне не доверяешь...» Стучаться в закрытую дверь, передавать записки, присылать друзей. Я пытался много раз, но ты ни разу не выслушала меня. я запнулась. «То есть это я виновата?» «Как ты догадалась? Удивительно! Талант!» Открыла рот, чтобы возразить, и вдруг поняла, что нечего. Он прав, но... Неожиданно в телефоне Савельева раздался бой курантов, и мы оба вздрогнули. «Новый год», — тихо сказал Пашка. «Новый», — согласилась я. «Шампанское будешь?» — поинтересовался он. «Наливай», — растерянно ответила я. «То есть, давай сюда бутылку». И я глотнула где-то между седьмым и восьмым ударом. Пашка — между десятым и одиннадцатым. «С Новым годом!» — выдохнула я и посмотрела на него. «А он на меня. Наши губы встретились на двенадцатом. Символично. Кажется, мы вообще забыли, где находимся, потому что у меня едва не разлетелись пуговицы на дубленке, а пресловутый каблук приказал долго жить, и Пашка схватил меня за охапку. Неожиданно пришедший в себя лифт вздрогнул и открыл двери». Растрёпанные, не разжавшие объятий, мы предстали перед Селивановыми и Потаповыми, у которых в руках были бокалы с шампанским. Все четверо дружно захихикали, а слева от них переминался с ноги на ногу невзрачный мужичок лет пятидесяти. Не рано? – поинтересовался он. В самый раз, весело ответил Савельев. Что? Поздно, дорогая, ты уже на все согласилась. довольно констатировал он и выволок меня на площадку. «Я ни на что не соглашалась. Это все сломанный лифт». «Неправда, барышня», — возмутился мужичок. «Лифт у нас исправный, но почему-то ваш жених захотел видеть его сломанным. Э, я сказал лишнее». Первыми расхохотались Потаповы, за ним Селивановы. Пашка напрягся, наблюдая за моей реакцией, А мне совсем не хотелось ругаться. Я просто счастливо улыбалась, прижимаясь к любимому. Наверное, каждому в жизни нужен вот такой сломанный лифт, когда можно остановиться и подумать о том, что происходит, и спокойно решить многие проблемы, и услышать друг друга. Особенно под Новый год.